но двигались навстречу друг другу, чтобы участки вспаханной земли не соединялись. Гранька от Орвида Брось и младший командир запаса соревновались. На колхозной конторе четвертый день висел громадный фаерный щит, на котором по вечерам появлялись меловые цифры, и вся деревня уже была разделена на сторонников Граньки и Анатолия. За граньку, конечно, переживали молодые мужики и женщины средних лет, за Анатолию девчата, и самые старые старики, участники русско-японской и первой империалистической войны. Машины пахарей гудели ровно, весело и молодо, так как жентовская МТС возникла совсем недавно, и у нее было все новое, молодое. Трактористы, трактора, директор, начальник отдела и бригадиры. Гранька и Анатолий работали старательно. Горцевали на своих пятнадцати сильных тракторах лихо. Но все равно сразу заметили приближающуюся Раю. Подружка помахала ей рукой, а Анатолий для чего-то снял окуляры. Рая Колотовкина была городской девушкой большую часть жизни провела в Ромске. Но смотрела она те же фильмы, пела те же песни, читала те же книги, которые смотрели, пели и читали Гранька и Анатолий. Горожанка Рая восхищалась фильмами «Трактористы», «Богатая невеста» и «Учитель». Пела тоненьким голоском «Мы с железным конем все поля обойдем». Снопы пшеницы ей представлялись, на самом деле, золотыми. Белые украинские хаты из кино вызывали умиление. За два года до войны деревенские парни и девушки не стремились уехать из деревни в город, а городские девушки по книгам и кинофильмам влюблялись в своих деревенских ровесниц. За два года до войны девушки мечтали о трактористах и комбайнерах, красноармейцах и учителях, о сельскохозяйственной выставке в Москве, Для них была прекрасной, как сказка. Влюбленными, ласкающими глазами смотрела Рая Колотовкина на два колесных трактора. Ей казались прекрасными их контуры, блеск колес на солнце, гул моторов чудился песней. Райна подружка сидела за рулем трактора необъяснимо грациозно. На граньке была тугая красная косынка — Острые концы, которые пошевеливал ветер, движения, глаза у подружки, были устремлены вдаль. Трактор, приближаясь, гудел все громче, злее, отчаяний, и Рае вдруг показалось невероятным, что девушка в красной косынке, сидящая за рулем трактора, стала ее подружкой. Неужели она, эта девушка, могла гулять с Раей, обнявшись? пить молоко, спать на синавале, кричать и ругаться в присутствии культурной учительницы. А младший командир запаса? Неужели это он вчера вечером казался таким смешным? Глаза Анатолия фантастически поблескивали круглыми окулярами с дырочками по бокам, чтобы не запотевали стекла. На нем была высокая кожаная фуражка, новый чистый комбинезон туго обтягивал стройное тело, Руки лежали на руле округло и мощно. Квадратный подбородок напоминал подбородок актера Крючкова из фильма «Трактористы». Но разве могла быть знакомой Рая с таким человеком? А торжественный гул моторов, облеск блеск зубастых колес, а стремительность движения? Сближаясь трактора, переваливались сбоку на бок ворчали друг на друга. Волнистая Марева поднималась над горячими капотами, зубцы колес казались жадными. Грочи ходили по бороздам, важно, скучные от обилие пищи. И там червяк, и здесь червяк. Ни на кого не обращали внимания. Они быстро привыкли к тракторам. Пугались только тогда, когда мотора замолкали поднимались с криком и улетали. — Здорово, Раюха! — закричала Гранька. — Давай подгребай сюда! Остановив машины, Гранька и Анатолий спрыгнули с металлических сидений,